социалисты национальные и интернациональные. Перелом произошёл после погромов 1881-82 годов. Причём более чем вероятно, одна из причин этого не только общий поворот в настроениях русского общества, как выяснилось, не так уж готового включить в себя евреев, но и проявление антисемитской пропаганды самими народовольцами. Погромы приветствовал из эмиграции ткачев, хотя и оговаривал, мол, это самое начало. И эдак промежуточно, уклончиво объяснял, погромы сами по себе это плохо, но ведь надо же быть с народом. Надо поддерживать народ. Многие представители народной воли не только агитировали за, но и сами лично участвовали в погромах. Предполагалось, что погромы приучат народ к революционным выступлениям. Не все они были врагами евреев, но видели в погромах движение, которое легче всего было направить против евреев в дальнейшем развиться и обрушиться на дворян-чиновников. В соответствии с этим были написаны прокламации, призывавшие к нападению на евреев. Известно немало листовок, которые распространялись разными организациями, от Чёрного передела до Южнорусского рабочего союза. Кто забрал в свои руки земли, леса и корчмы? Жды. У кого мужик Порой сквозь слёзы просит доступа к своему ладно. У жедов, куда ни глянешь, до чего ни приступишь, жеды всюду. И завершается призывом: "Поднимайтесь же, честные рабочие люди!" В листке Народной воли уже в 1883 году погромы началось всенародного движения. Листок "Зерно чёрного передела". Не втерпёшь стало рабочему люду еврейское обирательство. Куда ни пойдёт он, почти всюду наталкивается на еврея-кулака. Уже во время погромов в Балте правительство говорило, что раздувают погромы революционеры. Евреям очень не хотелось в это верить, но судя по уклончивым полупризнаниям и ЕЭ и Гессена, поверить пришлось. И после этого много евреев было у прямых наследников народников, социалистов-революционеров, эсеров, но больше у социал-демократов всех мастей.